Интерлюдия 3 Анавагар мог быть доволен. Лечение давало плоды. Терпеливо, медленно и очень аккуратно он по капле вливал в жилы чародейки Клари Хюмель собственноручно сваренные эликсиры, и они действовали. Волшебница приходила в себя, все увереннее билось сердце, и кровь ее становилась больше похожа на кровь. Если все будет хорошо, они уберутся из этого мирка, навсегда забудут о нем. И Клара никогда не спросит, из чего же состоялись снадобья, что спасли ее. А пока что она заговорила А навагар, голос еще слаб, но это уже просто слабый голос, а не хрипение умирающей. Где мы? Что происходит? Вампир осторожно сел рядом, выигрывая время. с преувеличенной аккуратностью сложил руки, переплел пальцы. «Госпожа Хюмель, я был счастлив оказать вам услугу». «Это понятно». Клара болезненно поморщилась, скосив глаза на скрывавшую левый локоть повязку. «Но как...» «Послушайте меня, досточтимая госпожа. Вы угодили под сильнейший магический удар неведомой природы. Счастье, что вообще удалось уцелеть». Вас подобрали ученики великого бога Хедина, познавшего тьму. — Это... — скривилась Клара. — Я кое-как помню. — Прекрасно. Я боялся, что будут провалы в памяти. Так вот, госпожа Клара, вы, простите за откровенность, умирали. Лекари-эльфы ничего не могли сделать, увы. Клара знала, что вампир говорит правду. Сквозь ледяную пелену поднимались воспоминания, всплывало холодное сознание неизбежного конца. Она умирала, Ан-Авагар не лгал. «Я взял на себя смелость переместить вас сюда, госпожа, и попытался помочь. Я долго странствовал по разным мирам, тайных мест, подобных этому, у меня не одно. Тут я прятал лекарства, снадобья, эликсиры». На случай самых неблагоприятных исходов. Сейчас все пригодилось. Вампир улыбнулся. «Ты преуспел? Там, где отступились лекари-эльфы?» «Да, госпожа. Одно из преимуществ вампира — мы на куда более короткой ноге со смертью». «Спасибо, Ана «Не за что госпожа Клара был счастлив помочь». Только бы она не спросила, как и чем я ее лечил, лихорадочно думал вампир. Только бы не спросила. В этот миг ничто не казалось более насущным и важным. Клара осторожно повернула голову, казалось, в мышцах и жилах хрустит ледяная шуга. Почему у нее забинтована левая рука? Воды, пожалуйста. А Навагар поспешно приложил к губам Клары флягу. Это не вода, простите, госпожа Клара, просто воду вам пока нельзя. Как мой эликсир помогает, должен хорошо утолять жажду. Прохладная, с легким привкусом мяты питье жажду и впрямь утоляло. А навагар, я должна выбраться отсюда. Конечно, госпожа, я даже не стану спрашивать, куда вы отправитесь после. «Куда же я могу отправиться после?» — горько подумала волшебница. «Хотелось бы верить, что долг свой перед Кором Двейном я выполнила. Они помогли мне, я помогла им, мы квиты. А теперь надо отыскать Сфайрата, привести его в чувство, если этот драконюка до сих пор дуется, и забрать детей. А потом? Потом мы выберем какой-нибудь иной мир. Кимми стал для нас слишком уж беспокойным». Может, даже будет иметь смысл посидеть какое-то время в закрытом мире, хоть на той же Терре, где сейчас Чарго с близнецами из Заготовить амулетов, запастись силой и нырнуть в этот мир без магии, где нас не найти никаким ищейкам никаких богов. А что станешь делать ты? Когда услуги мои перестанут быть нужны госпоже Кларе, я, вампир пожал плечами, отправлюсь к великому Хедину. в конце концов должен же быть рядом с богом хотя бы один умеющий думать советник к великому Хедину. и что же скажешь ты ему о анавагар тот сделал неопределенный жест поднял брови великий бог хедин занят вещами вселенской важности ему не до нас с вами госпожа клара если бы его ученики не были столь самоуверены и полны самомнения Они не потащили бы вас к нему, тяжело раненый. «Ты хочешь сказать Богу Хедину не до нас?» Настойчивее повторил вампир. Я тоже не занимал особенно высокого положения среди его учеников. Но все-таки это давало смысл существования. «Ой, нет», — подумал он, вдруг ощущая жаркую волну стыда, словно был он недавно умершим упырем. а вполне себе живым перворожденным. И это давало тебе смысл существования. Вспомни, как сам оказался в Кимме, в Беллиоре. Тогда неловко проговорила Клара, избегая смотреть Анна Вагару в глаза. Мне остается лишь поблагодарить тебя. И, может, не стоит так настойчиво именовать меня госпожой. Я тебе не хозяйка, да и никто тебе не хозяин. Кроме разве что бога Хедина, но тут я не уверена. Вампир лишь развел руками, мол, повинуюсь. Ну вот она, Вагар. Она очнулась и выкарабкивается. Она тебе благодарна, да, она стала б тебе верным другом. Но что делать, если тебе нужно больше? Много больше. Тебе, мертвому, пьющему кровь живых, чтобы сохранить в себе подобие жизни». Вампир опустил голову. — На что ты надеялся, безумец? — Впрочем, разве эта надежда не была тем лучшим, что случилось с тобой за последние не весь сколько веков? — Прости, — услыхал он голос волшебницы. — Я очень, очень благодарна тебе, Аннова. Послушай, а можно просто Ан? Конечно, Гас. Клара, просто Клара. — Конечно, Клара. Сделал он над собой усилие. А сейчас давай прекратим эти разговоры. Ты нуждаешься в отдыхе. Вампир был совершенно прав, признавалась себе волшебница. Поговорила всего ничего, а уже и голова кружится, и язык заплетается. Она давала себе соскользнуть обратно в целительное небытие, словно со стороны следила, как Анна Вагар осторожно разматывал повязку на ее левом локте. Делал стремительный и точный укол, после чего вливал в вену какие-то свои эликсиры. Они действовали. Смертельный холод медленно отступал, уходил из жил, руки и ноги постепенно начинали шевелиться. Тело, впавшее словно в зимнюю спячку, мало-помалу оживало. Вампир улетал куда-то, возвращался с добычей. Самолично ощипывал кур, потрошил и варил Кларе суп. — Очень надеюсь, что за птицу эту ты честно заплатил, — сказала она, уплетая бульон за обе щеки. Э — Э-э-э, смешался Ана Вагар. — Нет, не заплатил. Он сокрушенно развел руками. Девчонка-птичница удирала так быстро, что я даже догнать не мог. — Ну вот, напугал беднягу, — нахмурилась Клара. — Ее, небось, еще и высекут за утрату. Отыщи и, пожалуйста, заплати. — Конечно, Гас... Госп... — Клара. — Вот так-то. Волшебница кое-как погрозила плохо слушающимся пальцем и добавила. Тише и просительнее. — Пожалуйста. — Да, конечно. Поспешно повторил вампир. — Превеликий Хеддин, милостивец. А ведь мне придется сказать, откуда взялись спасшие тебя госпожа Хюмель эликсиры. Придется сказать, что плату уже отдавать некому. Что ж, будем смотреть в лицо неизбежному прямо, как положено истинному вампиру из гнезда Эйвиль. Сколько я еще так проваляюсь? Хм, сколько? На самом деле, захоти я, и ты проваляешься тут хоть целую вечность, госпожа Клара. У меня хватит умения держать тебя между жизнью и смертью, способную хорошо, если руку поднять. Но разве он может так обойтись с ней, так предать? Прежний анавагар даже не вспомнил бы такого слова «предать». Не предать, а поступить в соответствии со своими интересами. Больше истинного вампира ничего волновать не должно. «Я делаю все, что могу, Клара». «Вижу», — скрипнула она зубами. «И вновь спасибо тебе, анавагар, но...» «Требуются редкие ингредиенты». Поспешно перебил он ее. и время, чтобы их отыскать, выменить, купить. — Понимаю. — Но все-таки, а, навагар. Несколько недель, самая меньшая, Клара. — Слишком долго. — Я приношу свои самые глубокие извинения. — А ускорить? — Никак? — Никак. — Отвернулся он. Она разочарованно вздохнула. — Не бойся, Клара. «С твоими детьми ничего не случится, они в безопасности, я уверен. Муж твой, дракон сфайратно, на той дракон, чтобы выходить из любых передряг». Клара только отвернулась. Шли дни, они слагались в неделе. Волшебница садилась, с трудом, но уже и вставала, могла пройтись, пошатываясь от стены к стене. «Скоро», — убеждал ее вампир. «Скоро ты будешь совсем здорова, гэс без... Клара». В одном он не лгал. Добывать ингредиенты становилось все труднее. Предгорные деревни опустели. Кто-то сделался частью эликсира. Но большинство жителей бежали, куда глаза глядят, прихватив, какой могли, скарб. Оставшиеся без присмотра гуси, куры, утки оказались на попечении Анна Вагара. хотя бы для того, чтобы кормить Клару. И так было, пока в один прекрасный день он не увидел длинную, сверкающую сталью и разноцветием одежд змею, приближавшегося со стороны равнин воинства. Сперва это его ничуть не взволновало. Но идут и идут. Видывал он этакие воинства. Как придут, так и уйдут. А захотят его искать. Долгонько возиться придется. Он перекинулся, взмыл в воздух и тотчас же ощутил мерзкое режущее слух зудение словно где то изо всех сил скребли железом по стеклу а авагар чутник увыркнулся с неба подавляя отчаянное желание перекинуться обратно и зажать ладонями уши в режущем и рвущем звуке крылась само собой магия вампир не сомневался явились охотники экспедиция призванная покончить со злом Что ж, не поспоришь, он и впрямь был злом. Чтобы вылечить Клару, пришлось убить многих и многих. Слухи дошли, очевидно, до здешних чародеев, и вот последовал ответ. Ничего страшного, видывал он мстителей с воинами света и сильнее, и многочисленнее. Когда-то давно даже забавлялся игрой с подобными истребителями упырей, вплоть до того, что, изменив облик, нанимался в проводники, обещая провести до самого кровососого логова. И проводил. Однако вот этот странный шум... — Какие-то магические устройства! — решил Ана Возможно, вредоносные для вампиров. Возможно, местных упырей вполне можно было приговорить подобным образом. Только он-то не местный. Так или иначе, ему пришлось попотеть, прежде чем он сумел отыскать очередную жертву. Приближение к воинской колонне оборачивалось неприятным колотьем в висках и помутнением в глазах, так что Анна Вагар едва удерживался в крылатой трансформации. Странные какие-то охотники, однако. Пожалуй, с этими он играть в игры не станет. Самое главное, чтобы с Кларой ничего не случилось. Вернулся он поздно. Кое-какие особо деликатные операции по приготовлению эликсиров пришлось перенести от греха подальше, чтобы Клара не увидела. На следующий день раздражающее гудение и жужжание разбудили его на рассвете. Чародейка мирно спала, щеки ее порозовели, дыхание сделалось глубоким и ровным. Судя по всему, она ничего не слышала и не ощущала. А навагар нахмурился. Охота шла именно на него, не просто на какое-то непонятное зло, поселившееся в горах и убивавшее поселян. Нет, пытались добыть именно вампира, и притом вампира высшего. К полудню гудение начало уверенно приближаться, причем со всех сторон. Клара по-прежнему ничего не замечала. «Прошу простить меня, досточтимая». А Навагар поднялся. Я немного не рассчитал потребные для завтрашнего лечения ингредиенты. Позвольте мне ненадолго отлучиться. Клара улыбнулась чуть смущенно. «Зачем тебе мое разрешение, Анна Вагар? Ты меня лечишь, ты один знаешь, что требуется. Лети, конечно. Только знаешь что?» «Что, Гас?» «Клара, будь осторожен». Неожиданно нахмурилась чародейка. «Какие-то у меня предчувствия». «Дурные. Понимаю, что глупости это, но...» Она слабо махнула рукой. «Ну, Клара, что же тут может случиться?» Он надеялся, что слова его звучат достаточно беззаботно. «Не мирок, а лавка древностей. Дождь пройдет, уже события. Собака тявкает, местные неделю обсуждать будут. Вообще-то тут уже не осталось никаких местных...» Но Кларе об этом знать, само собой, не стоило. Он перекинулся поспешно, может, даже слишком. Пошел низкими кругами, от укрытия к укрытию, всматриваясь и вслушиваясь. По каменистым склонам меж валунов замелькали фигуры в ярко-алых и малиновых плащах, словно специально одетые как можно более заметно. Они шли медленно, растянувшись широкой цепью. Опущено забрало глухих шлемов с высокими плюмажами. Копья нагнулись к земле. Гномье-укрывище возведено было в диких скалах, однако не неприступно. Подгорное племя не очень любит лазать по отвесным склонам и больше уповает на прочность каменных врат. И сейчас неведомые воины в валах и багряных плащах надвигались, хоть и медленно, но неумолимо. И где-то у них должен быть этот отвратительный магический артефакт, от которого Уанна Гара мутилась в глазах и в голове. Найти его и... Вампир перестал закладывать низкие виражи, замер, прижимаясь к земле. Его сейчас почти невозможно увидеть, глаза он отведет. Так, во всяком случае, думал он. И точно, редкая цепь воинов в красном прошла мимо его убежища. Тощие купы тонких и низких деревьев, притулившихся на склоне, даже не покосившись в их сторону. А Новогар стал спускаться дальше, уверенный, что этот проклятый артефакт наверняка хорошо спрятан в обозе войска, а вокруг него куча седобородых магов. Однако это самое гудение, так досаждавшее, пока он прятался в зарослях, вдруг начало слабеть и удаляться. «Не может быть!» — замер вампир, распластываясь на камнях. «Это не артефакт, а артефакты у каждого из воинов в красном». Ан-Авагар аж зашипел со злости. «Что за напасть такая? Откуда она взялась?» «Впрочем, неважно. Пусть себе идут. Его они не заметили, а гномью дверь им нипочем не взломать. Лбом побьются в несокрушимый камень и дальше пройдут. Просто подождать». Немного времени спустя загонщики и в самом деле наткнулись на его убежище. Торжествующе затрубили рога, и Ана скрипнул зубами. Слишком уж легко и просто удалось разглядеть спрятанную среди развалин старого замка гномью дверь. И что-то они слишком уж спокойны, слишком деловиты. И что это они потащили наверх? Что за странные устройства и инструменты? «Нашли! Нашли!» Донесся крик сверху. Нашли, кто бы сомневался. Вскоре вокруг каменной двери возник уже целый лагерь. Ставили большую треногу, горели костры, а вампир так и оставался на одном месте, сжимая кулаки, и не в силах ни на что решиться. У здешних явно что-то было именно против его расы. Кто бы мог подумать, в заштатном мерке, где и сила-то течет еле-еле, и этакие устройства. Хотя кто знает, может, именно потому они тут и созданы? Ан-Авагар выпрямился. Кажется, они собирались взламывать двери. Уверенность, что только лбы себе поразбивают, успела куда-то улетучиться. Отводить глаза получалось с огромным трудом. Гудение и дребезжание в голове сделалось почти нестерпимым. Однако вампир сумел пристроиться позади одного из торопившихся вверх по склону солдат. Одно быстрое движение, хруст сломанных позвонков, и тело падает в кусты. А сам Ан-Авагар уже набрасывает на себя алый плащ и спускает на лицо стальное забрало. В ушах мигом зазвенело так, что подкосились ноги. «Проклятие! Эта штука где-то здесь, в самом шлеме!» Вампир чуть не сорвал его. «Нет. Надо хотя бы подняться!» «Как же звенит, как гудит!» Словно сотни колоколов во всю мощь бьют на бат у него в голове. Ноги у вампира заплетались. Он никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. скрежеща зубами, он кое-как дотащился до развалин, где суетившиеся воины как раз установили нечто вроде тарана на двух высоких треногах. — Внутри они! — жарко докладывал начальнику ребой вояка, снявший шлем. — Внутри, точно! — «Усе мы чуем!» «Ломайте!» — кивнул тот. Лицо у него было длинное, тонкое, породистое. Вампир хотел бы посмеяться над потугами глупцов, не знающих, что гномьи двери не разбить никакими таранами, но не получалось. Уж больно хорошо экипирована оказалась эта экспедиция, и местные явно знали, что делают. «Тама она, значит, чародейница!» — горячо продолжал Рябой. «Упырь ей, значит, добычу таскает, она его на это дело, значит, настропаляет!» «Сейчас я тебя самого настропалю!» — с яростью подумал Анна Вагар. Гнев поднимался, словно мутная волна, и от этого, казалось, даже унимался этот несмолкающий звон в голове. Он не знал, что это за проклятые устройства, так на него действующие, и откуда они взялись. Знал лишь, что нельзя дать им добраться до Клары. Кто-то толкнул его в спину, кто-то грубо выругался. «Эй, ты! Чего разъявился? Шевелись!» Ан-Авагар не ответил. Он шаг за шагом подбирался все ближе к важному воинскому начальнику, отдававшему последние указания. Его схватили за плечо, и тогда он рванулся с места, как мог рвануться только вампир. Шлем отлетел в сторону, как и алый плащ. Голова военачальника начальника взмыла высоко в воздух, оставляя за собой серповидный хвост багряных капель. Тело стояло еще несколько мгновений, и затем мешком повалилось на земь. Череп у Анавагара казалось сейчас расколется от звона. Он стремительно нагнулся, приник к жуткой ране, втягивая в себя хлещущую из перебитых артерий кровь. Это помогло. Гудение, звон и помутнение не исчезли. но несколько притупились, словно отодвинувшись вглубь. Он стремительным переворотом ушел от копья, резким взмахом сбил с плеч еще одну голову. — Не помогут вам хитрые штуковины эти? Куда вам против истинного вампира? А Навагар не помнил, скольких убил. Может, десяток, а может, дюжину. Весь покрытый чужой кровью он защищал каменную дверь так, словно за ней крылись все сокровища упорядоченного. Точнее, даже нельзя было бы сказать, что именно заставило бы истинного вампира из гнезда Эйвиль Великой сражаться насмерть, даже не помышляя об отступлении. Однако смерть предводителя отнюдь не обескуражила остальных воинов. Они подались назад, сдвигая ряды и ощетиниваясь копьями. Громко звали на подмогу рога, снизу спешили новые и новые десятки. Ановагар успел наглотаться горячей крови. Огонь весело бежал по жилам, однако теперь он оказался на виду, а зудение и звон в ушах вновь стали усиливаться. Обитатели этого места явно знали, как управляться с ему подобными, и не боялись потерь. Вампир пошатнулся, перед глазами все плыло. Он едва успел подумать, что надо бы, пока не подступились, обрушить возведенные треноги с тараном, как висевшее на цепях бревно качнулось и с громом ударило в каменную створку. Развалина загудели, от таранного оголовника посыпались искры. По двери побежали трещины. Зарычав, вампир бросился на поддерживавшую таран конструкцию так, словно это была нежная девственница с непревзойденно редким, поистине деликатесным вкусом крови. Они не пройдут. Ирма Нарви очень спешила. В Междумирье, принципы устройства которого наставница госпожа Салей успела объяснить лишь самым общим и беглым образом, творилось что-то жуткое. Она не сразу сдалась на милость Серка. Сперва, как могла, пыталась нащупать дорогу к замку госпожи Салей и ее братьев, но не преуспела. Ирме хватило знаний и умений отыскать пресловутые закладки и понять, для чего они нужны, но не обезвредить их. А чем дальше уводил ее Серко от обреченного мира, тем яснее она понимала, что обезвредить надо во что бы то ни стало. потому что они обратят все во прах, и нет им дела, сколько погибнет при этом тамошних обитателей. Совсем недавно ей было все равно. Она сделалась ученицей могущественной чародейки, куда там несчастный Хюмель, и весь мир оказался у ее ног. Какое ей было дело до тех, кто сгорел в покольском трактире? «Но ведь и ты защищала поколь», — строго напомнила память. вместе с друзьями-близнецами, детьми той самой Хюмель, которую ты так возненавидела, и которая сработала для тебя серка. — А может, сумеешь привести к замку? — с надеждой спрашивала Ирма своего волка. Однако тот лишь вздыхал и продолжал трусить по разворачивающейся у него под лапами тропе. Ирме едва хватало умения поддерживать пузырь, в котором она могла дышать. Потоки силы сходили с ума, меняли направление, устремлялись в разные стороны, почему-то напоминая Ирме слепых котят. Она понятия не имела, что ждет впереди. Приходилось полностью доверяться волку. «Думаешь, госпожа Клара тебе поможет? Все забудет, все простит и выведет тебя? Куда? Куда ты денешься теперь, глупая Нарви?» «Как это? Куда денусь?» — храбрилась она в ответ. «Кое-что я умею». «Госпожа Солей учила меня хорошо, не пропаду. Найти бы обычный мир». Однако эта мысль, самая простая и естественная, воплотиться никак не могла. Миров в упорядоченном несчесть, И, казалось бы, Ирме достаточно было выбраться в межреальность, после чего отыскать себе любой, оказавшийся поблизости. И все. Забудь о неверной наставнице. Делай, что хочешь, что может быть легче. Однако ни одного мира, даже самого завалящего, Ирме не попадалось. Она не могла понять, как, от чего и почему, куда они все делись, почему их не видно. Или это потому, что где-то вблизи или вдали сработали такие же закладки, и упорядоченная оказалась во власти жестокого шторма? Ирма не знала. Ей не хватало знаний, даже чтобы просто гадать. Оставалось верить в серка. Трогвар, крылатый пес, торопился. Он спускался в новый мир, слившийся мильин с авиалом, и времени, чтобы отыскать его хранителя, почти не оставалось. Упорядоченное сотрясали жестокие судороги. Волны прокатывались из края в край межреальности. Шторм продолжался. Где-то он ощущался сильнее, где-то слабее, где-то и вовсе прикидывался штилем. но сила никак не могла достичь равновесия. Спокойное ее течение прервалось. Источник Урд показал крылатому псу накатывающуюся беду, но что может сделать он, Трогвар, там, где требуется владыка тьмы и его брат? Хранитель Мельина, он же ученик великого Ракота. Трогвар не ощущал ревности. Если повелитель счел нужным что-то сделать, значит, так и в самом деле было нужно. Он, Трогвар, не смог помочь владыке мрака вырваться из ловушки, Охранитель хранитель Мельина — да. Неподвижно зависнув высоко над туманами нового мира, Трогвар искал и ждал. Взгляд его невольно скользил и над храмом океанов, хвала могучему Ракоту, что место, дававшее приют крылатому псу, уцелело во всех бурях и потрясениях. Трогвар был воином великой тьмы. Знания, обретенные в Красном замке и после, в легионах восставшего, не утратились, но сейчас у него ничего не получалось. Заклятия поиска возвращались ни с чем. Слабый отзвук доносился только со стороны огромного города прямо в сердце Северного континента, города, порожденного Мельином, а незнакомым Трогвару и Виалом. Но это были именно отзвуки, неверные и слабые. Далекое эхо того, кого он по-настоящему разыскивал. После множества бесплодных попыток крылатый пес прекратил напрасные усилия. Делать нечего, выбирать не из чего. Он поплыл к тому месту, где удалось уловить хотя бы и очень слабый, неверный отклик. Он не мог менять свой облик, увы. Городу пришлось подбираться уже в сумерках, скользя на широко развернувшихся крыльях. Здесь, возле крепостных стен, лоскутность нового мира почти не ощущалась. Напротив, всюду виднелись новостройки, белели свежеошкуренные бревна только что возведенных срубов. В самом городе еще хватало развалин, но и там кипела работа. Люди вперемешку с гномами трудились при свете факелов. Отзвук поисковых заклятий стал четче, приблизился». Впереди, на высокой скале, вздымавшейся над речным берегом, стоял замок, настоящая твердыня. Стены и башни отнюдь не игрушечного вида. След хранителя вел туда, вернее, даже не его собственный след. Там пребывала часть его. Дворец-крепость охраняли внушающие уважение чары. В другое время крылатый пес, может быть, и попытался бы отыскать к ним отмычку, но не сейчас. Бесшумно кружа над крышами замка, он сознательно задел одно из сторожевых заклинаний и сразу же опустился вниз, на мягкую траву крепостного двора. Замер, завернувшись в крылья, словно в плащ невидимку, скрестил руки на груди и приготовился ждать. Ему показалось, что в вышине, в вечереющих небесах проплыла огромная птица, каких может поднять в воздух только магия. Но стоило ему вскинуть голову и вглядеться пристальнее, как ощущение исчезло. Сразу с нескольких сторон в зал ворвались стремительные темные фигуры, Вороненные клинки не сверкали. Следом выбежала женщина в длинном струящемся платье, более подходящем для танцев на балах, чем для выслеживания нечисти, заставившись работать охранные чары. Трогвар не пошевелился, он ждал, растворяясь в сумерках. Женщина что-то повелительно крикнула. Язык был трогвару незнаком. Во множественных, но, само собой, кратких ответах отзывах воинов в темном несколько раз прозвучало слово «сежес» — то ли имя, то ли обращение. Сам крылатый пес не собирался ни с кем драться. Он осторожно скользнул сквозь сумрак, загоняя глубоко внутрь себя, дарованную повелителем Ракотом, демоническую часть своей натуры. Кто-то из воинов в темном то и дело застывал, вглядываясь в сумрак, явно ощущая присутствие Трогвара. Металась женщина, пальцы ее плясали, и Трогвару пришлось уворачиваться, проваливаясь глубже во мрак, прежде чем он смог проскользнуть внутрь. Там горели факелы и тускло мерцали одному ему видимые огоньки в глубине магических кристаллов, настороженных на такие вот невидимые создания. Его защиту, кокон темноты, начало размывать. Торопясь, он сорвался с места, промчался по коридору, завернул за угол. И нос к носу столкнулся с тем, что и порождало замеченное им слабое эхо. Здесь было до странного тихо. Даже факелы горели бесшумно. Царил аромат леса, удивительно свежий, легкий, какой никак не ожидаешь встретить в сердце старой крепости, пусть даже и сделавшейся дворцом. Держа на руках мирно спящего ребенка, прямо перед крылатым псом застыла тонкая эльфийка. Огромные глаза смотрели прямо на него, и Трогвар понимал, для нее не существует никаких скрывающих его плащей и завес мрака. Малыш, не просыпаясь, повозился, устроился поудобнее и вновь засопел. «Кто ты?» Негромко сказала девушка. Она не боялась. Зазвучало высокое наречие про язык расы, именуемой себя перворожденными. Оно схоже во множество миров, сохраненное эльфами в их великом рассеянии. Библиотека Старого Дракона сохранила множество томов со страницами, испещренными тонкими, летящими невесомыми рунами. «Я служу великому Ракоту». Крылатый пес поклонился, не сводя глаз с ребенка. Почему он? С чего ради вдруг он? Что это значит? Идем, сказала девушка. Вокруг царил мягкий полумрак, и малыш сладко спал в своей колыбели. Трогвар застыл, опустившись перед эльфийкой на одно колено. Теперь он понимал. Да, это его сын, негромко говорила Сианми Оэктакан, поглаживая спящего мальчика. Гвин немного и успел мне рассказать, но я поделюсь тем, что знаю. Он накрепко связан с твоим повелителем, мракотом, но со мной он может быть, увы, совсем, совсем редко. Хранитель нового мира призрак и воплощается лишь тут, в этих стенах. Где он, высокочтимая? Осторожно проговорил крылатый пес. Голос Эльфийки звенел от еле сдерживаемых слез. Сианми покачала головой. Он исчез. Отправился в погоню. Трогвард слушал. Потом в коридорах затопали ноги, раздались резкие команды, в дверь застучали, и крылатый пес, узнавший все, что мог, осторожно поклонился эльфийке. Он вернется. Повелитель Ракот не оставит тебя страдать и мучиться, как не оставил в свое время и меня. А теперь прости, высокочтимая, мне пора. Сианми Аектакан слабо улыбнулась и тотчас впилась зубами в костяшке, чтобы не расплакаться. И только малыш продолжал безмятежно спать посреди всей этой кутерьмы и переполоха. «Доношу со стыдом и раскаянием, что след таки потерян». Старший из темных эльфов-следопытов Кириос стоял перед гномом на вытяжку. Бледное лицо сделалось совершенно неживым, словно снежная маска. «Как-таки потерян!» — взревел Арбас. «Вы что, опять в лужу сели? Упустили девчонку с волком окончательно?» «Они ушли в межреальность!» — скрипнула зубами Триэль. «Очень ловко, как заправские чародеи. Весьма похоже по способу на магов известной тебе долины». «Ничуть не удивлюсь», — проворчал Кириус. «Эти кому только не служат». Арбас запустил обе петерни в густую бороду. Но ну, допустим, прыгает она теперь по мирью. И что же, след-то все равно оставляет. — След искусно заметен, — вступил третий эльф, Танзинин. — Постоянные скидки, перескоки, истина поволчи. Замучаемся тропу их вынюхивать. Пока Лигу одолеем, они полсотни сделают. — То есть дело это безнадежное надлежит его бросить? — Да, — сказала Триэль. — Ты чувствуешь, как дрожит твердь под ногами? Ран Нарсар. Она давно уже дрожит. Что поделать, дрянь в недра этого мира загнана, видимо-невидимо. Ну и что с того? Ты же подгорное племя, Арбас Раннарсар. Арбас Раннарсар, — удивился Кириус. Даже мы, темные эльфы, и то ощущаем, как он распадаться начинает. Когда большой бум случится, боюсь, костей наших даже Аэтерос не соберет. Арбас оглянулся на маленькую колдунью Орши. Та стояла, часто моргая, и переглядывалась с радужным змеем. — Мы метались здесь, как безумные, и все равно не преуспели. — Надо уходить, Раннарс-Ар. Тебе вручено начальствование Айтерсом, но мы считаем... — Сколько до ближайшей... ближайшего бума? — повернулся гном к репаху. — Совсем немного, — объявил тот, посовещавшись с Орши. — День пути не больше. «День пути!» — говорит она. «Отлично! Тогда вперед!» Арбас поднялся, забросил на плечо до блеска отполированный огнеброс. «Мы должны успеть!» «Успеть что?» — схватился за голову Кириус, позабыв даже о субординации. «Успеть вытащить эту дрянь отсюда в межреальность, конечно же!» — пожал плечами гном. «Самое лучшее, если доставим Аэтерсу. Ему будет любопытно взглянуть, не сомневаюсь». темные эльфы переглянулись. «Безумие!» — только и простонал Кириос. «Арбас, у тебя явно...» «Исполняй приказания! рявкнул гном и вскинул огнеброс для верности. «Как? Нет, скажи, как нам до них добраться? Они же на самом дне этого мира запрятаны!» Гном Арбас, сын Раннора, стоял в кругу соратников, и, кажется, он был единственным, кто знал, что надо делать. — Расколем, как орех, — непреклонно проговорил он. — Так ведь тогда тут все может... — Тут все точно обратиться в опрах, если мы ничего не сделаем, — оборвал трель гном. «Или, — Или-или. Силы хватает. Начнем проходку. Напрямик на пролом огненным буром. Арбаза окружала молчаливое кольцо, и впервые за всю его службу у Айотереса приказ был встречен мрачным молчанием. — Ты расколешь мир и ничего не добьешься, — решился Кириус. — Если мы не попытаемся его расколоть, он просто исчезнет. — А если попытаемся, то исчезнем мы, — криво усмехнулась стрель. Ты не можешь утверждать наверняка, — заспорил было Арбас, но слова его утонули во внезапно прорвавшихся яростных криках. — Нет, безумец, надо уходить. Что за смысл погибать без пользы? «А раз бы не одобрил!» Арбас стоял до хруста в пальцах, сжимая огнеброс. «Со всех сторон лишь искаженные яростью лица, лица товарищей, с которыми он столько лет дрался плечом к плечу и ел из походного котла. Полноте, да не спит ли он? Может, на них на всех кто-то наложил чары? Репах, и ты тоже? Тоже с ними?» Радужный змей не ответил. Он единственный из всех молчал. Может, от того, что просто не мог вопить? «Оставь их!» «Что?» Арбазу показалось, что рядом с ним кто-то стоит, шепча в самое ухо. «Оставь их!» «Что за чепуха? Что за бред? Никого он никогда и ни за что не оставит!» «Довольно!» — заорал Арбаз, вскидывая огнеброс. Над головами толпы расцвел стремительно распускающийся, растущий вширь пламенный цветок. Грохот было заставил соратников примолкнуть, однако стоило раскатом стихнуть, как все началось с сызного. — Не пугай, не таковских видывали! Сам спятил так нас с собой в могилу, не волоки! Мы упорядоченному и Аетерусу нужны живыми, а не мертвыми! Круг начал сжиматься. — Уходи, Арбас! — крикнул кто-то. «Уходи прочь, делай, что хочешь, а мы вернемся к учителю. Расскажем ему все, вот тогда и посмотрим, кто прав был». Гном глухо зарычал, оскаливаясь. «Трусы! Шавки подзаборные! Убирайтесь! Как вас только Аэттерос вообще к себе принял! Удирайте несчастные! А я, Арбас, сын Раннора, долг свой исполню до конца!» «Оставь их!» Раздалось в третий раз. Кипя от ярости, арбас слепо ринулся через заросли. Остановился нескоро на какой-то полянке, скинул с плеча огнеброс. Вкусно чавкнул затвор, открылся пахнущий сгоревшей огнебросной смесью казённик. Гном, тяжело дыша, принялся яростно чистить бомбарду, просто чтобы дать рукам дело. Сверху послышался шум, мерно взмахивали широкие крылья. Огромный белоснежный орел опускался прямо перед гномом. В лицо арбазу полетели сухие крылья, хвоя и прочий мусор. Гном замер, дыхание пресеклось. Птица была поистине исполинской. Под крылом свободно поместилась бы средних размеров изба, голова гордо поднималась к самым вершинам. — Не думай о них, — сказал орел. Арбас с усилием проглотил засевший в горле комок. Низко, но неподобострастно поклонился явившемуся. «Привет тебя, великий дух! Прости, не знаю, как должным образом приветствовать тебя». «Достаточно, что ты хочешь приветствовать», — заметил гость. «Впрочем, не будем терять время. Арбас, сын Раннера, тебе надлежит исполнить высокий и страшный долг». «Я служу Аэтеросу!» — вырвалось у гнома. «Не гневайся, великий!» Гнев удел Ракота восставшего. В беззвучном голосе орла прорезалась усмешка. «Но служба твоя сейчас не имеет значения. Бог Хедин, кого ты именуешь Аэтеросом или Учителем, исчез из упорядоченного. Никому, даже моему брату, неведомо, сможет ли он вернуться и длится ли по сейчас его существование. — Поэтому, сын Раннера, пришло тебе время следовать за мной. — Великий, слова твои поистине смущают меня. Арбас вновь вцепился в собственную бороду, потянул, что было силы. Как это Аэтерос исчез? Что это значит? — Если бы мы, третья сила, имели ответ, я бы уже дал его тебе, гноме. — Нет, Арбас, настало предсказанное время битвы за Упорядоченное, и никто из избранных не может остаться в стороне. Когда наступает гибель богов, их место занимают смертные. — Идем, Арбас, тебя ждет мое воинство. — Твое воинство, Великий, но кто же враг? Дальнее? — Дальнее? О, нет. Нам предстоит излечить Упорядоченное, ибо лишь в кратчайший миг, когда оно на самом краю гибели, Открывается эта возможность. Мы, третья сила, очень долго ждали этого момента. «Темные слова твои, могучий дух!» — вздохнул Арбас. «Признаюсь, они наполняют меня трепетом, хотя я и не привык праздновать труса». «Бог Хедин искренне и честно пытался дать всем жить по своему закону», — неожиданно сказал Орел. «Как и названный брат его, Ракот». Но количество зла лишь умножалось, а силы, упрямо выполнявшие свою работу, подобно мулам на мельнице, не видя ничего вокруг себя, остановились все могущественнее. Вселенная теряет кровь, подобно тяжело раненному, и если не наложить, жгут может случиться непоправимое. Мы, третья сила, сгинем вместе с сущим, нам некуда бежать. Мы не скроемся в хаосе, не обернемся монадой. «Мы или выстоим вместе, сын Раннора, или вместе пойдем? Никакая цена не окажется слишком высокой. Готов ли ты следовать за мной?» Арбас опустил голову. «Великий, честь моя! Слово, данное учителю!» Гость помолчал. Жуткий взгляд орлиных очей буравил гнома, и Арбас ощущал, как у него, не кланявшегося ни стрелам, ни огнешарам, предательски трясутся колени. — Да, честь подгорного племени требует верности клятвам, даже когда эта верность гибельна, — заметил он. — Наверное, бог Хедин частенько повторял вам, что третья сила никогда не лжет, однако и не открывает всей правды. Не — Не часто, но говорил, да, — сознался Арбас. — Не держи гнева, великий! — Кто же гневается на истину? — философски уронил орел. Мои третья сила именно таковой, каковы есть. То, что предстоит сделать, поистине ужасно, даже для нас с братом. Подобно хирургу, спасающему больного ампутацией, мы также истечем мешающее здоровому току крови. Иди за мной, Арбас. Битва предстоит великая, и для этого мне нужна твоя вера. — Хорошо, могучий дух, — глухо сказал гном, опускаясь на одно колено. — Я верю тебе. Я лишь надеюсь, что если честь моя погибнет, она погибнет не напрасно. — В этом, — суховато отозвался орел, — ты можешь не сомневаться. — А остальные, мои товарищи? — Много званных, — с прежней сухостью сказал дух, — да мало избранных. — Далек ли путь? — деловито осведомился гном. — Мне надо к лагерю свое забрать. — Забирай. А путь и долгий будет, и короткий, не ведаю пока. Ступай и возвращайся сюда же. Я подожду. Никто не тронул Арбазов огнеприпас. Сиротливо стоял прислоненный к дереву его верный ранец из отменной драконейтовой кожи, какому сносу нет. Широкие лямки, пояс с надежной пряжкой, скатанное и ремнями стянутое одеяло — сотканное эльфийскими рукодельницами в обетованном, которое и от дождя, и от снега, и от ветра. Ушедшие соратники ничего не коснулись, словно имущество Арбаза было зачумленным. Гном вздохнул, закинул на спину привычную тяжесть. Лишний раз проверил бандальеру с зарядами для огнеброса, поправил топор. Он тянул, не в силах решиться на последний шаг, и дотянул. Орел вдруг возник прямо над его головой. Ветер от широченных крыл пригнул далеко не слабого и не худого гнома к земле. — Сомнения хороши, но только до предела, — сообщил дух. — Идем. — Погоди, великий! — спохватился Арбас. — Мы и уйдем. А что же случится с этим миром? — То же самое, — холодно поведал орел, — что уже случилось со множеством иных. — То есть как? — «Но почему же тогда мы...» «Потому что эти чары не развеять. Не забывай, гноме, третья сила не есть синоним всемогущества». «Однако мы собирались...» «Поверь мне, сын Раннора. если бы вы добрались до цели своих поисков, от вас не осталось бы даже воспоминаний, и вы никого бы не спасли, и никому бы не помогли». «Но это же целый мир!» «Ты забыл о порталах, ведущих в кажущееся никуда?» «Нет, Великий, мы...» «Не могли понять, что же это?» Когда Орел ответил, беззвучный голос в сознании сделался еще суше. В нем сквозили теперь и досада, и даже злость. Мы тоже не могли. Не могли даже представить, что разум человеческий додумается до такого. «Как же так?» — возопил Арбас. вы же вы же третья сила великие и непостижимые пугающие и всесильные вы все не так нет всесильных в этом сущем чем ты могущественнее тем страшнее и твоя уязвимость пусть отыскать ее непросто но она есть нашлись те кто искал долго и упорно и таки отыскал не может быть слепая вера в сильных мира сего может дорого обойтись Мрачно сообщил Орел. Мы тоже ошибались. Арбас прикусил язык. Его провожатый явно не собирался вдаваться в дальнейшие подробности. Но все равно, как такое может быть? Как может третья сила в чем-то ошибаться? Откуда могли появиться эти порталы, если не от них самих? Кто мог проникнуть туда без их ведома? Могли. Нехотя признался Орел. И проникли. Как я сказал, мы тоже ошибались. Были слишком в себе уверены. Не обращали на многое внимания. Считали, что главный противник — это спаситель или на худой конец неназываемый. А оказалось, дух с досадой оборвал себя. «Великий, уж не те ли это враги, с которыми мы бьемся здесь?» «Нет, не те. Это уже не важно, гноми. Не с ними нам предстоит схватиться». Когда пылает дом, нет нужды беспокоиться, что в подвале завелись мыши. — Мы сражались не с тем врагом? — тихо спросил Арбас. — Нет, вы все делали правильно. Это само упорядоченное утратило равновесность. — Закон равновесия, да, великий? Не все управляется столь сложным образом. Дух отвечал явно нехотя, но все-таки отвечал. Если тебе на голову свалился молоток с полки, гномия. то отнюдь не потому, что здесь вмешался сей всеобщий закон. Скорее, ты сам плохо положил инструмент. — Но почему... — Довольно. — Мы покидаем этот мир. — Ты бессилен его спасти, Великий? Ответа не последовало. Эльф-целитель Гильтан, гномы Бреннар Флурум и Гломин застыли, немного не доходя до каменной беседки шатра над светлым источником урт. Позади лежала обетованная, пустое, словно после черного мора. Впереди нарядной купой поднимались живые изгороди вокруг источника, обычно покрытые разноцветными венчиками, вокруг которых велись и пчелы с бабочками, и направлявшие их туда-сюда цветочные феечки. Сейчас здесь царили пустота и безмолвие. Только лепестки трепетали под ветром, словно в недоумении. Где же все? Куда подевались? Над урдом же поднимались густые клубы пара. Источник кипел. Из каменной чаши то и дело выплескивались настоящие гейзеры, ударяя в крышу беседки и растворяясь плотным белесым туманом. Гномы мрачно сжимали топоры. Гильтан застыл, прикусив тонкую губу. — Не подойти ближе! — выдавил он наконец. — Сила обезумела! — Сожжет! — деловито осведомился Бреннер. Чую, что Аэтерос один ведает, что творится, но больше... Нет, не сожжет, но превратит, обратит, изменит. Эльф мучительно подбирал слова. Не могу сказать. Чары не работают, потоки совершенно бешеные, смерчи, водовороты, и шагу не сделаешь. Отродясь, такого не видывал. Проворчал Бреннер. Никто не видывал, друг. Разве что сам Аэтерос, да и то вряд ли. «А это что там мерцает?» Гломин вскинул руку. Поддерживаемая изящными колоннами беседка почти скрылась в клубах тумана и пара. Внутри облака запульсировал багровый огонь, злобный и жуткий, какого никогда не видывали в обетованном. Даже пламя здесь всегда казалось ласковым золотистым котом, а не бешеным кровожадным зверем. Словно лапы исполинского чудовища, Клынули в разные стороны струи тумана, пронизанные нитями кроваво-красного огня, и в глубине облака одна за другой стали возникать картины, пугающе четкие, безо всякой размытости, так свойственны видениям или пророчествам. Пламенные реки хаоса текли сквозь упорядоченное, сжигая на своем пути и миры, и междумирье. Сквозь трещины в барьерах Творца новые и новые массы хаоса врывались в исполинскую сферу Вселенной, и она, хоть и исполинская, не могла устоять перед поистине неисчислимыми огненными легионами. Навстречу пламени наступала другая волна. Сверкающая изумрудная стена, поглощавшая мир за миром, растворяя в себе его обитателей, И каждая душа становилась мельчайшей крупинкой колоссального кристалла, явно не собиравшегося уступать пламени свою добычу. Замерев, гномы и эльфы глазели на разворачивающуюся перед ними картину. Вот огонь хаоса сшибся с наступающей зеленой стеной, ударил в нее и разбился, окутывая смарагдовые грани облаками яростных, но бессильных брызг. Кое-где не успевшие сформироваться и окрепнуть изумрудные крупицы гибли, распадались, но зеленая махина наступала, и огню пришлось отступить. На месте упорядоченного теперь полыхал, медленно угасая, поистине вселенских размеров пожар. Плоть миров и Междумирье погибла, частично пожранная огнем, а частично зеленым кристаллическим монстром. Не находя больше пищи, угасало пламя хаоса. и сам он обнимал незримыми волнами зеленый кристалл, что стремительно темнел и уменьшался, словно проваливаясь сам в себя. Казалось, что он уступает хаосу, но нет. Чем меньше он становился, тем ярче сверкало нечто у него внутри, и так до тех пор, пока внешние границы не исчезли, оставив только неистребимый никаким хаосом свет в обрамлении вечной мягкой тьмы». А потом искра мигнула в последний раз, и на месте ярких картин видения вновь всклубился пар. «Что это было?» — прорычал Бреннер. Топор гном держал наперевес, словно собираясь кого-то немедленно рубить. Урт показал нам, что будет. Гельтан был белее снега. «Будет?» «Или, может быть...» «Не знаю». Эльф стиснул виски ладонями. «А Этерос должен узнать об этом». Пробормотал Флурум. Губы у него подрагивали. Сам знаю, простонал лекарь. Но как? И где сам учитель, когда тут такое творится? Придется обходиться без него. Проговорил низкий и хрипловатый голос. Сквозь клубящийся пар к ним шагнула соткавшаяся из ничего фигура. Человек средних лет и не запоминающийся внешности, темно-зеленый плащ. Однако глаза. Гильтан понял все первым, поспешно согнувшись в низком поклоне. Его примеру последовали и гномы. Не утруждайте себя приветствиями. Многочисленные зрачки пришельца уставились на троицу подмастерьев. Нет времени. Сила сходит с ума, и хорошо, что пока еще держится клетка неназываемого. Ваш учитель нашел поистине невообразимый способ исправить ее, однако нашел. А нам предстоит последняя битва, здесь, в упорядоченном, если вы не хотите, чтобы явленное урдом видение стало бы реальностью. Подмастерья ошеломленно молчали. Третья сила редко оказывает себя. Проговорил дух познания, или вернее, его аватара. Но сейчас или мы управим все так, чтобы бытие Вселенной продлится... Или все вместе, смертные и бессмертные, нас не исключая. Отправимся или в огненное чрево хаоса, или в кристаллическую темницу дальних. Именно сейчас есть шанс, есть возможность, который не представлялось раньше, в более счастливые времена. Готовы ли вы помочь мне? «Айтерос учил», — кое-как выдавил Гильтан, — «что закон равновесия?» «Именно». перебил дух познания. Закон равновесия. Если ты его нарушаешь, у тебя открывается один единственный шанс переустроить поистине все, и даже сам этот закон. Великий Хедин, познавший тьму, вывел нас из мрака невежества, глухо проговорил Бреннер. Дал цель и смысл нашим жизням. Ты предлагаешь нам предать его, великий дух? Не предать, а сделать то, что необходимо. Резко возразил гость. «Я был здесь задолго до бога Хедина, задолго до истинного мага Хедина и задолго до его предшественников. Следуйте за мной!» «А как же...» «Следуйте!» Глаза духа познания вспыхнули красным. Гномы и эльф переглянулись. «Я никуда не пойду», — вдруг сказал Бреннер. Я присягал великому Хедину, познавшему тьму, новому богу, владыке обетованного и упорядоченного. В моем обете ничего не говорится о третьих силах, духах познания и прочем. Может, я чего и не знаю, да только мыслю по-иному и нельзя. Пусть каждый сам за себя решает. И я никуда не пойду, — решительно сказал целитель. У меня тут раненые, я их не брошу. И я не пойду, — поддержал товарищ Гломин. Негоже их одних туда оставлять. Куда третий, туда и четвертый, согласился Флурум. Что ж, задумчиво проговорил гость, плотнее запахиваясь в плащ. Вы выбрали. Только помните, что винить во всем, что случится после, вам предстоит лишь себя. Мы рискнем, за всех ответил Бреннер, однако там, где только что стояла аватара духа познания, уже никого не было. вар неподвижно завис над быстро погружающимся в ночную тьму миром. Хранитель был где-то рядом и в то же время невообразимо далеко. Крылатый пес никак не мог понять, куда же в действительности ведет настоящий след. То ли в подземные глубины, то ли в ближайшие области небесных сфер, окружающих земную твердь. Межреальность вокруг него вздрогнула. Гибкие извивы стремительного золотистого тела, огромная драконья голова, увенчанная короной багряных рогов. Исполинские крылья, заканчивающиеся раздвоенным костяным навершием хвост. «Привет тебе, воин великой тьмы!» Гулкий бездонный глаз золотого дракона разносился окрест, межреальность дрожала. Крылатый пес развернулся, поймав многозрачковый взор духа познания. «Оставь вычурные приветствия на потом», — сварливо сказал дракон. «Ты ищешь восставшего, твоего повелителя. Напрасно. Его нет в известном нам упорядоченном, которое, впрочем, тоже успело очень сильно измениться». «Как? Почему?» — вопросы Трогвара оборвал короткий и яростный взмах золотистого крыла. «Никаких вопросов!» — проревел дракон. «Слушай меня, воин! Твоего властелина тут нет, и ты его не отыщешь. Хранитель Мельина, бывший император, не откроет тебе дороги к Ракоту. «Не может быть!» — только и сумел выдавить крылатый пес. «Может!» — сурово возразил дух познания. «Может! Ты ведь не чувствуешь восставшего, правда?» Трогвар молча кивнул. «Случилось то, что никто не мог предвидеть. О чем молчали видящие, прорицатели и пророки? Никто. И третья сила, о которой так много рассказал мне в свое время мой повелитель, тоже не могла?» «Третья сила!» — дракон гневно свивал и развивал кольца. «Это как раз и предвидела». наряду со множеством других исходов, какими может окончиться бытие Вселенной. Поэтому следуй за мной, крылатый пес, и выполняй мои указания. Нам предстоит поистине великая битва. Но как же Хранитель? Он сейчас как раз и исполняет свой долг. Этому миру несказанно повезло уже в третий раз. Смотри! В междумирье на самом деле доступного зрению крылатого пса, вдруг распустилось целое сответие огнистых венцов. Ткань упорядоченного застонала, напряглась, но выдержала. Трогварс ощурился, пытаясь уловить прокатившийся отзвук заклятий. — Если бы не хранитель, не стало бы ни мельина, ни авиала, — заметил золотой дракон. — А вы? Вы такие могу! — не сдержался крылатый пес. — Ты так и не понял, что все упорядоченное двоично, двуполо, двунаправленно. Третья сила — балансир. — Не более того, — с оттенком печали сообщил дух познания. — Мы можем направить других, не взмахнуть рукой, крылом и устранить зло, чем бы оно ни являлось. — Тогда зачем вы нужны? — не сдержался Трогвар. — Многие... невозмутимо ответствовал дракон, задаются тем же вопросом. И даже находят на него очень простой и приятный для слуха ответ. «Увы, Вселенная устроена несколько сложнее, чем кажется этим адептам простоты. Слова твои, Великий Дух, темны и недоступны мне. Самое главное, Трогвар из Дем Бинорри, воин Великой Тьмы». чтобы ты осознал свое место в грядущей битве. Как же мне это сделать, если противник неведом? Разве? А мне видится, что ты давно уже понял, просто страшишься признаться себе в этом. Теперь же следуй за мной. Но хранитель уже следует за другим столпом третьей силы.